Бенций ясно видел, как Адельм, когда сон и тишина овладели зданием, скользнул в дверь кельи Беренгара. Он, Бенций, ждал не в силах упокоиться на ложе и, наконец, услышал, как снова заскрипела Беренгарова дверь. Адельм почти бегом бежал из кельи, а вдруг как мог, удерживал его. Беренгар бежал за Адельмом до нижнего этажа, Ббенций шел следом на цыпочках и в начале нижнего коридора чуть не наткнулся на берренгарара тот трясясь застыл в углу напротив двери Хорхе, глазами пожирая дверь и бенций понял что адельм пал в ноги старшему собрату Каэс в содеянном грехе а беренгар трясся осознавая что его тайна перестает быть тайной, хотя и под печатью исповеди. И вот вышел Адельм, белый как полотно, отстранил Берингара, пытавшегося говорить, и двинулся из опочевален. Обогнув апсиду церкви, он вошел в северный портал хора, который в течение всей ночи остается открытым. Очевидно, он хотел молиться в церкви. Беренгар бежал следом, но лишь до двери хора. Войти не посмел и остался на кладбище, ломая руки. Но больше всего растерялся Бенций, когда заметил четвертую фигуру. Кто-то, как и он, следил за парой, при этом определенно не подозревая о присутствии Бенция. Бенций прижался к большому дубу, который растет возле кладбища. Этот четвертый был Венанций». Завидев его, Беренгар пригнулся и слился с могилой, и тот следом за Адельмом вошел в хор. Но дальше Бенцы опасаясь, что его раскроют, следить не стал и воротился в почевальни. Наступившим утром труп Адельма был найден у подножия скалы. Больше ничего Бенси добавить не мог. Подходил час обеда Бенси распрощался, Учитель не держал его. Мы остались за купальнями и несколько минут прогуливались в огороде, обдумывая то, что узнали от Бенция. «Крушина!» — вдруг проговорил Вильгельм, нагибаясь к какому-то растению, которое он даже при зимнем безлисте распознал по стебельку. Отваром ее коры спасаются от геморроя. А вот это — арксиум лаппа кажется из ее корней, хорошенько растертых, выводит с кожи экзему. «Вы учене Северина», — отвечал я. «Но сейчас я бы послушал, что вы скажете на все нам поведанное». «Дорогой мой Адсон, пора тебе уже начинать думать собственными мозгами. Я скажу, что Бенций, скорее всего, не лгал». Его версия совпадает с изначальной, хотя и чересчур с новитческой, версией Берингара. Сопоставим. Берингар и Адельм делают что-то нехорошее. Это мы с тобой и так подозревали. Берингар открывает Адельму тайну, которая, к величайшему сожалению, остается тайной и посейчас.